Трухины. Завтра встречаемся с продавцом. И Маргарита Терентьева презрительно посмотрела на притихшего хозяина трехкомнатной квартиры, которую надо было подготовить к альтернативной сделке. Работяга, неуч, всего боится. Нет, на работе он, конечно, мастер золотые руки. В автосервисе работает. автосервис — это золотое дно. Но в том, что касается документов, Мишаня Трухин полный ноль. Всем баба его заправляет, Наталья. Ловко она это дельце обтяпала. Квартиру эту Трухин получил от предприятия, где работал в советское время, задолго до того, как все развалилось. И Советский Союз, и завод, и жизнь простых работяг. Сама Наталья, продавец, была с Украины. Лет сорок назад, тоже в советское еще время, Она приехала Москву покорять, сразу после 8 класса. Пристроилась в швейное ПТУ, получила койко-место в общежитии и вскоре подцепила Мишаню, такого же, как она, лимитчика, но с перспективой получить жилье в столице. Для того, чтобы московских метров им отрядило бы государство побольше, трухины исправно плодились. И им везло. Дети у них были разнополые, Соответственно, и получили они трешку. Квартира была хорошая, большая, светлая, в доме, стоящем почти у входа в метро, любовно обустроенная золотыми руками Мишани. Сын вырос и съехал, удачно женился, наплодил детишек, а вот дочка в родительском доме застряла. Шли годы, и Наталья Трухина начинала понимать, что удача перестала их с мужем баловать. Соснохой не заладилось, там сватья всем заправляла, а зять-примак ходил у обеих женщин на коротком поводке. С родителями виделся редко и большей частью молчал. Видать, перед визитом его хорошенько накачивали жена с тещей. «Помощи будут просить, откажи. У тебя семья. У нас дача, огород, ремонт в квартире. Дети опять же маленькие у тебя. И живешь ты у нас. А о матери с отцом пусть сестра позаботится». Наталья всерьез забеспокоилась, когда дочери исполнилось двадцать девять. И умница, и симпатичная, и хозяйственная, а замуж все никак не выйдет. Поэтому, когда Света привела наконец в дом мужчину, Наталья выдохнула с облегчением. Но потом узнала, что у будущего Светиного мужа есть одно условие. «У вас трехкомнатная квартира?» — ласково картавя заявил своей претензии Олег. «Светочка имеет здесь свою долю. Нам бы хотелось жить своей семьей». И он ласково погладил Светину руку. Наталья заметила, как дернулась была дочь, но Олежек ее руку не сильно сжал, словно намекая «говорю я». Но Наталье это больше напоминало торг. «Но как же?» – растерянно сказала она. «Что вы предлагаете-то? Разменять?» Олег невинно посмотрел ей в глаза. — На одной двухкомнатную. Вы уедете в однушку, а мы со Светочкой в двушку. Почему же не наоборот? Квартиру Наталье было жалко до слез. Столько вложено в нее, столько лет здесь прожито. И Света здесь родилась. А теперь чужой мужик ей дороже всего. И родного дома тоже. — У нас ведь будут дети. Нежно посмотрел на нее Олег. «Ваши внуки, Наталья Александровна!» Он безошибочно определил, кто здесь все решает. А Наталья невольно вспомнила сына и его детей, своих внуков, которых видела только по большим праздникам. «Ох, сдается и этот такой же, а не то хуже. Масляный какой-то, скользкий. И глаза холодные, жабьи. Нет в них любви. Один расчет. «Господи, куда дочка-то смотрит?» «Мама, ты хочешь, чтобы я осталась старой девой?» — рыдала Светлана после того, как Олег ушел. «Тебе квартиру жалко, а меня тебе не жалко!» Наталья подумала, что в конце концов есть хороший дом у нее на родине, где живут престарелые родители. Но зато Наталья — единственная наследница. Есть дача, на которую Олег не претендует. И им с отцом... Вполне хватит однушки. Уже и до пенсии не так далеко, и руки у Мишани золотые. Но кусок хлеба с маслом всегда заработает. «Да пусть подавится!» В сердцах сказала она мужу, отпустив в адрес будущего зятя непечатное слово. И полезла в инет искать риэлтора. Так получилось, что момент Натальи выбрала неудачный. Все нервничали из-за этого проклятого коронавируса, Рынок недвижимости практически встал, риэлторы выжидали, связываться с альтернативной сделкой никто не хотел. Откликнулась только Терентьева. Но Наталье она понравилась. Даже Мишаня сказал «Ушлая баба». Эта ушлая баба быстренько договорилась с его женой, которую вскоре уже звала Натахой. Вариант, который нашла Терентьева, Трухиных не устраивал, потому что денег от продажи их трешки на две квартиры и новую мебель не хватало. Но, видимо, у Терентьевой был свой интерес, потому что она потащила Натаху смотреть однушку. — Ты посмотри, какая прелесть! А ремонт? Обои-то какие, а? — и Маргарита ласково погладила холодную серую стену. Обои были самые обычные, разве что новые. Но Терентьеву умела продавать. «Вам и делать ничего не надо будет. Заезжай и живи!» Зато двушка оказалась убитой. Здесь явно требовался ремонт. «Как же, Рита?» — жалобно спросила Наталья. «Ведь ты обещала. Нам ведь на ремонт не хватит. И мебель надо бы обновить. Света в эти хоромы, может, и поедет, а вот Олег вряд ли». «Возьмете ипотеку», — уверенно сказала Терентьева. — Мишаня по-быстрому переклеит обои, побелит потолки, заменит плитку в ванной комнате, а ты закажешь мебель. Она уже потихоньку обрабатывала Трухину. Мол, муж у тебя лопух недалекий, пришибленный, всего боится. У тебя под каблуком, вот и повесь на него полтора миллиона. Подпишет, не глядя, все, что подсунешь. — Ты еще молодая, красивая, — нашептывала Терентьева. — Много ты в жизни видела? «Хоть раз мужику своему изменила?» «Я от него плохого не видала. Таких мужей, как Миша, еще поискать. А я и не говорю, что надо его бросить. Муж мужем, а любовник любовником. Погоди, я тебя познакомлю. Провернем сделку, в ресторан пойдем». «А как же Мишаня?» «Мишаня будет обои клеить», — рассмеялась Терентьева. И Наталья сдалась. Квартирка ей понравилась. Навье. Даром, что однушка, площадь почти как у Светиной двухкомнатной, и прачечная имеется, санузел раздельный. Главное, чтобы зять на нее не позарился, на эту квартиру. Но Олег, у которого начались проблемы на работе, однушку смотреть не стал. В связи с коронавирусом многих переводили на удаленку. Понимая, что, возможно, не один месяц ему придется просидеть дома, будущий светен муж хотел лишь одного – поскорее провернуть сделку с недвижимостью и въехать в двухкомнатную квартиру супруги, где устроиться с комфортом на весь период самоизоляции. Как догадалась Наталья, у будущего зяти были серьезные жилищные проблемы, отчего он и торопился их решить. Но доискиваться до правды ей было некогда. Терентьева давила, она звонила Наталье чуть ли не каждый день. И в конце концов, Повела ее на встречу с продавцом, сначала однушки, а потом двушки. Увидев Таисию Маврушкину, Наталья сразу поняла, почему ей так понравилась ее квартира. Обои, ламинат и плитку в санузлах выбирала Таисия, а вкусы у них с Трухиной совпадали, и вкусы, и интересы. Похожие биографии, двое детей. Разве что Таисия была помоложе, но выглядела она хуже Трухиной поэтому женщины казались почти ровесницами. Это утвердило Наталью в ее выборе, и даже встреча с владельцем второй квартиры не испортила ей настроение. Худощавый спортивный мужчина невысокого роста с пронзительными голубыми глазами больше слушал, чем говорил. «Понимаю», — кивнул он, — «квартира не айс. Я хотел сказать, что ремонт перед продажей не мешало бы сделать, но решение было принято спонтанно, Наталья поморщилась, «чудно», — говорит, — и беспомощно посмотрела на Риту. «Почему нет справки из нарко- и психодиспансера?» — встряла та. «И обязательно с беседой». «Что подразумевает дополнительные расходы?» — усмехнулся хозяин квартиры. «А вы не осложняете ли, уважаемая?» «Вы мне спасибо должны сказать, что я нашла покупателя на вашу халупу с бабушкиным ремонтом», — взвизгнула Терентьева. «Знаете, сколько квартир сейчас продается в вашем районе?» «Ваш выход, Альбина Андреевна», — улыбнулся мужчина. Наталья с удивлением посмотрела на древнюю бабку в очках с плюсовыми стеклами. «Это кто? Риэлтор?» «Да им, этим бабкам, сказано по домам сидеть. У них проездные заблокированы. Как она добралась-то сюда, эта старушенция?» «Вы когда планируете выйти на сделку?» — ласково спросила бабуля у Риты. — В середине марта? — Я думаю, все заинтересованы в том, чтобы заложить ячейки как можно раньше, — тихо сказала бабуля. — Пока не закрыли депозитарий. — Но Юлия Федоровна занята. У них дом новый и проблемы с оформлением. — Какая Юлия Федоровна? — Риэлтор из Кристико, — с придыханием сказала Терентьева. Она сама мечтала работать в Кристико и там были лучшие специалисты по недвижимости. — Ах, Юля! — расплылась в улыбке бабуля и взялась за свой допотопный кнопочный телефон. Терентьева с презрением смотрела, как бабка тычет пальцем в этого обклеенного скотчем монстра. — Юленька, привет! Ты не на Канарах? Нет пока? Слушай, мы тут с тобой по сделке пересекаемся. Трехкомнатная, да. Ах, не знала, что я это веду. «Теперь знаешь. Давай-ка выйдем на сделку в начале марта». «Чего тянуть?» «Отлично. Конечно, позвоню и в банке договорюсь, ты же меня знаешь. Все? На связи». Альбина Андреевна дала отбой и пронзительно посмотрела на Терентьеву. «Сделка будет в начале марта». «Но нам надо оценочный альбом». «Ваши проблемы». Альбина Андреевна перевела твердый как алмаз взгляд на Наталью Трухину, резанув им покупательницу. — Вы ведь заинтересованы в том, чтобы все сделать побыстрее? — Конечно. Я тоже переживаю из-за этого вируса, — энергично кивнула та. — Переживать не надо, — спокойно сказала Альбина Андреевна. — Дело надо делать. Справки свои вы получите, уважаемая. Она насмешливо посмотрела на Терентьеву. «Составьте список необходимых вам документов и скиньте мне на электронную почту. Я посмотрю». «И еще...» Она сделала выразительную паузу. «Если кто-то из людей, способных решить наши...» Она подчеркнула слово «наши». «Проблемы? Не выходит с вами на связь и тормозит процесс? Звоните, пожалуйста, мне». «А вы всех знаете?» Ехидно спросила Терентьева. «Да?» — спокойно ответила Альбина Андреевна. — Я знаю всех. А главное, все знают меня.